Родион Кораблев. Другая сторона. Том 12. Бауларк. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Ритуал. Кластер. Совершенный мир Малаван. Глава Координационного совета и военный министр Малавана, господин Дуанг. Господин Дуанг готовился к совещанию с президентом и другими министрами. Последняя встреча прошла всего два дня назад, но событий происходило так много. А ситуация менялась так быстро, что правительство могло бы собираться хоть каждый день, и им нашлось бы о чем поговорить. По правде говоря, говорить — это все, что правительство Малавана могло, несмотря на престижный статус совершенного мира. До назначенного события оставалось всего полчаса, однако министр уже в третий раз вчитывался в специальный доклад от некоего Килта, «Умника из ИВСР» то есть Центра Изучения Великой Спирали Развития. Доклад оказался на его столе случайно, когда министр потребовала своей команды выяснить причину задержек поставок пыльцы, а также... чуть это она так подорожала? Нет, пыльца и до этого сильно подорожала, что было совершенно неудивительно, учитывая нарастающий хаос, от которого в первую очередь страдали именно молодые миры, основные поставщики этой самой пыльцы. Второй фактор. Цены на перевозки взлетели до небес. Главным образом потому, что Миточ замкнулся в себе и как будто совершенно не интересовался другими делами. Корпорации могли подменить дикие мастера, но большинство из них либо отправились на Зеранг, либо уже находились там. А без сопровождения большие караваны отправлять было слишком опасно. «Это тебе не мелкую партию перевести в персональном хранилище». Ну и нельзя было забывать о разладе в самой Лиге, которая владела крупнейшими биржами кластера по продаже пыльцы, что также добавляло неразберихи. В общем, причин для ценового безумия хватало. Тем не менее, несмотря на весь хаос и бардак, цены выросли куда больше прогнозов аналитиков. А значит, существовали еще и неучтенные факторы. Вот их Дуанка и приказал найти. Это был вопрос выживания планеты, так как, к сожалению, пыльца являлась стратегическим сырьем для малавана, измученного долгой блокадой, и игнорировать ситуацию Дуанг не мог. Если ресурсов окажется недостаточно, планета вновь столкнется с проблемами и через несколько месяцев из совершенного мира превратится в цельный. А это первый шажок на пути к регрессу. «Даже не шажок, а огромный прыжок!» Причем история показывала, что стоит регрессу начаться, вернуться на вершину будет ой, как непросто, даже если конкуренты не вмешаются. «Эти сволочи своего шанса не упустят!» — пробормотал министр. Единственная радость — дела у остальных шести совершенных миров, а также у большинства цельных, шли неважно. Это, кстати, был еще один неучтенный фактор. Что будет если все стабильные миры превратятся в нестабильные ответа никто не знал первое что приходило в голову количество укромных уголков где простые адепты могли бы спокойно и неторопливо развиваться сильно уменьшится, особенно когда и нестабильные миры начнут вспыхивать и сгорать как спички в результате разумные просто не успеют добраться до стадии формирования ядра, поскольку даже гениям требуется десятки лет спокойного развития. А значит, пояс лишится притока новых членов. Впрочем, из пояса поступали настолько странные новости о жутких монстрах, что желающим побыстрее закончить стадию Синтез не стоило сильно спешить. Например, сам Дуанг точно торопиться с десятым уровнем не будет. Ему бы сейчас разобраться с поставками пыльцы. Причина, по которым такими вопросами занимался военный министр, объяснялась просто. Только у Дуанга имелось достаточно власти за пределами Малавана, чтобы хоть на что-то повлиять. Это были и войска Варба, расквартированные возле флота, и сеть агентов, раскиданных по всему кластеру, и малаванцы старших уровней, проживающие в поясе. В общем, по авторитету и возможностям он обгонял и президента, и любого другого министра. Тем не менее, у него и мысли не было о смене власти. Наоборот, это последнее, что сейчас нужно было Малавану и самому Дуангу. На его удачу верный секретарь Кайда заприметила один из докладов, случайно добравшийся до приемной, и передала министру с пометкой «Интересно». В докладе говорилось, что кластер уже лишился 2% молодых миров из-за нарушения великой спирали развития. Но не это привлекло внимание Дуанга, а то, что автор доклада спрогнозировал уменьшение добычи пыльцы как один из побочных факторов нарушения великой спирали развития. Мол, вселенная должна лишить Вантан ресурсов. И, похоже, зловещий прогноз начал сбываться. "Кайда!" крикнул Дуанг. "Да, министр?" ответила женщина через переговорное устройство. "Нашли этого Килта!" К сожалению, нет. По нашим данным, он успел покинуть Малаван. Коллеги утверждают, что Килт хотел исследовать кластер. Что, в одиночку? Да. Это почему? Ему урезали финансирование. Бездно, как не вовремя. А почему на его отчет раньше не обратили внимания? Посчитали сомнительным. Кроме того, у ИВСР сейчас много других теорий. Так сказать, классических. Вот только они не работают. Я чувствую, что этот парень был прав. «Проклятие! Как он вообще выбрался с планеты?» «В анкете указано, что у него имелись слабые зачатки Дикого». «Понятно. Распорядитесь, чтобы его искали. А ВСР пусть проверит теорию Килта, особенно предположение о снижении добычи. Мне нужны точные данные!» «Хорошо, министр». Кайда отключилась, а Дуанг со вздохом отложил доклад. «Жаль, что этот Килт пропал. Впрочем, его способности не были чем-то уникальным». Многие малованцы их демонстрировали, собственно, поэтому они и возглавили операцию на Зеранге, еще когда находились в Лиге. Дуанг с ностальгией вспоминал те времена. Тогда все казалось простым и понятным, а сейчас он вынужден ломать голову, что делать с тем, что молодые миры добывают меньше ресурсов. Пока не сильно меньше, но это уже привело к тому, что торговые дома и корпорации начали придерживать драгоценную пыльцу на складах в ожидании дальнейшего роста. А что может с этим сделать разумный, пусть даже он министр совершенного мира? К счастью, у малаван имелись связи, поэтому поставки не прекратились полностью. Однако этого было мало, а в будущем у них неминуемо возникнут более серьезные проблемы. Мы слишком разжирели. Вар был прав. Нам надо учиться жить посредством. Но сначала мы должны преодолеть кризис, бормотал он, выбираясь из-за стола. Свещание прошло на повышенных тонах, что было неудивительно, поскольку всем казалось, что их мир летит в бездну. И действительно, только-только они сняли блокаду Митыча и караваны начали ходить, так случилась новая напасть. Причем такая, что ее не решить при помощи кредитов или наемников. Единственными хорошими новостями были те, что дела с Миточем потихоньку налаживались. По крайней мере, их новый лидер, некий Дарксор, который раньше возглавлял боевое крыло, выплатил контрибуцию в 50 миллиардов кредитов, после чего ему отдали всех захваченных мастеров корпорации. Вообще, Дуангу Дарксор показался разумным адептом и неплохим дипломатом. Даром, что матерый воин, а не мастер. По крайней мере, он не угрожал, в отличие от покойного Хопуса, и даже намекнул, что в будущем они смогут возобновить сотрудничество. Правда, сейчас министр сильно жалел, что они обменяли мастеров на кредиты. Надо было брать пыльцой. Вообще, многих удивило, что Миточ прекратил вражду с Малованом. Похоже, корпорация решила заняться собой, дистанцировавшись от всех прежних союзников, включая Ковтушан с самураном, с которыми до этого активно дружила. Аналитики утверждали, что Митыч отбросил амбиции стать единственной корпорацией Кластера, контролирующей перевозки, и сосредоточился на выживании. Поэтому соблюдал нейтралитет в войне между совершенными мирами. Довольно разумно, учитывая последние новости. Плохо только, что Миточ перешел в осадный режим и сократил операции до минимума. Малавану бы пригодились их слуги. Второй хорошей новостью был Варп, командующий силами Малавана возле флута. Его дела, как ни странно, пока шли довольно неплохо. Это «неплохо» заключалось в том, что, столкнувшись с проблемами, Лига снизила активность и уже не так резво возводила базы возле флута. Конечно, их было много, но до открытых боевых действий дело пока не дошло. Однако новости о монстрах показывали, что затишье временное. Адепты пояса быстро сообразили, где находится безопасный уголок, и всеми силами пытались туда переселиться. А значит, флот стал ценностью сам по себе, а не только потому, что там располагался Зеранг. Разумеется, воспользоваться шансом могли ли жители пояса, обитающие возле границы с червем. А тех несчастных, что находились ближе к барьеру, поступали самые тревожные новости. Судя по всему, их уже ничто не могло спасти. Поэтому Дуанг стремился как можно скорее эвакуировать всех выходцев с Малавана из пояса, а также набрать побольше наемников в помощь Варбу, с чем как раз не имелось никаких проблем. «Адепты приплачивать готовы были, лишь бы поскорее убраться подальше от монстров. Главное — вывести». Слава богам! Из-за блокады и конфликта с Миточем Малаван набрал некоторое количество диких мастеров, которые сейчас активно сновали между поясом и флутом. В этом им также помогал небольшой отряд древних, которых специально подняли зеранга при помощи строителя. В общем, баланс сил возле флута постепенно склонялся в сторону Малавана. Однако, мало кто сомневался, что рано или поздно там разгорится большая драка. Вернувшись в кабинет, министр некоторое время сидел в кресле с закрытыми глазами, намечая план работ. Сделать предстояло многое, а ресурсов было мало. Но выхода не было. «Тайда, да, собери всех, у нас много работы!» — приказал он. Пока члены рабочей группы подходили, министр в очередной раз вытащил передатчик для связи с Алексом. Но, как и в предыдущие дни, Алекс не откликнулся. «Где же ты бродишь, Разрушитель?» — пробормотал Дуанг. «Сейчас нам бы твоя помощь не помешала, да и не только нам». По последней информации, Разрушитель застрял в поясе. Жив он или нет, да подлинно никто не знал. Даже его соотечественники, с которыми Малаван предусмотрительно налаживал сотрудничество в рамках обещания поделиться с земляными технологиями. Возможно, разрушитель попал в серьезную передрягу. Тем не менее, Дуанг верил, что Алекс обязательно вернется. Слишком много у него было интересов в кластере. Точнее, слишком многие надеялись на его помощь. Главное, чтобы разрушитель вернулся до того, как все развалится. Пояс. Иль. Алекс. Закончив общение с Лофом, Алекс решил разобраться с текущими вопросами и начал с Деши, для чего накрыл ее доменом и спросил в лоб. «Ну как, нравится копье?» «Баланс гуляет, да и длина маловато для моих рук, но это лучшее оружие из тех, что я имела». «Честно призналась та. Тогда рассказывай, как ты получила восемь врат». «Что, завидуешь?» «Нет». «А сколько у тебя врат?» Томным голосом поинтересовалась женщина. «Деши, ты что, соблазнить меня сейчас пытаешься?» — фыркнул Алекс. «Ну, ты-то все обо мне знаешь, а я нет. Слышала только, что ты эмиссар». «Это все, что ты должна знать». «Но ты не кажешься сильным бойцом!» — воскликнула Деши. «Если бы я не видела, как ты разделался с теми монстрами в туннеле, ни за что не поверила бы, что передо мной разрушитель. Максимум слабо коснувшийся. Как ты так хорошо замаскировался?» «Секрет фирмы». «Но сейчас я задаю вопросы», — напомнил Алекс. «Если хочешь оставить себе копье, отвечай, как именно ты открыла восемь врат». «Ладно, ладно. Все расскажу, но информация тебе не поможет». Дальше Дэша поделилась, что народом с устойчивого мира по имени Казар. Ее цивилизация прошла слияние еще пятьсот лет назад, но цельным миром так и не стало. Однако и текущий статус не потеряла. В общем, зависла на уровне устойчивого мира». Столетия непрерывного развития и членство в Лиге помогли казарцам основать поселение в поясе, куда стекались выходцы с этой планеты. В свое время туда попала и Дэши. Женщина просто планировала поскорее перейти на стадию формирования ядра, однако ей и тысячам других казарцев предложили поучаствовать в интересном эксперименте. «Его назвали ритуалом пробуждения», — объяснила она. «Что за ритуал?» — тут же заинтересовался Алекс. «Не ритуал, а ритуал!» — подчеркнула Дэши. «Всех подробностей я не знаю, но нас собрали вместе, разбили по группам и накачали специальным пойлом, повышающим чувствительность к силе». «А что, есть такое?» «Есть, но не советую с этой гадостью связываться. У него долгий откат, а кроме как лежать, ты больше ничего не можешь. При этом почти ничего не соображаешь. Для боя абсолютно бесполезное дерьмо». «Понял, наркотики зло. Продолжай». Еще ритуал позволяет адептам со склонностью к одной силе резонировать. Это также способствует открытию врат. Дэш сложила руки на груди и насмешливо посмотрела на Алекса. Собственно, это все. Наше соглашение выполнено. копье мое. Подожди, мне нужны подробности. А подробностей у меня нет? Я не советую. Тебя хочется за ритуалом пробуждения. Он давно не секрет. Все крупные фракции пояса о нем знают. Так что, если очень не имется, сможешь купить у кого-нибудь полное описание из самого ритуала и той бурды. «Хм, если о нем знают, то почему не используют? Есть какое-то ограничение?» «Верно, умник!» Во весь рот улыбнулась Дэши. «Все просто. Во-первых, ритуал не сделает из слабака могучего бойца. Максимум ты откроешь пару дополнительных врат». «Это немало». «Есть еще во-вторых. Из сотни адептов выживает максимум один-два». Поэтому Казар больше никогда не проводил ритуал пробуждения. Слишком много мы народа потеряли. Да и кто согласится рисковать жизнью ради пары врат? Но ты выжила. И я везучая. Теперь я понимаю, почему ты так просто согласилась передать секрет. Потому что это никакой не секрет, — хмыкнула Дэша. Женщина казалась жутко довольной, что обвела Алекса вокруг пальца, но тот лишь мысленно посмеялся. «Оружие оружием, нос с Иля еще надо было как-то выбраться. Так что никуда Дэша от него не денется». «Ладно, копье твое. Куда дальше собираешься?» «Не знаю». Сразу погрустнела Дэши и с надеждой посмотрела на Алекса. «Если возьмешь с собой и поможешь выбраться из этой дыры, я стану твоим соратником». «Соратники мне без надобности. В бою мне проще действовать одному. Однако ты можешь пригодиться, как наемница». Они договорились о стандартном найме. Алекс вытаскивает Дэши с Иля, а та служит пять лет. Не то чтобы она сильно была необходима в качестве бойца, но как инструктор по навыкам холода должна была сгодиться. Ведь холод — одна из популярных энергетических концепций, и наверняка найдутся люди, что к ней тяготеют. А такой сильный боец многому научит землян. Как представитель следующей стадии, Дэша генерировала куда более сильные импульсы поэтому талантливый адепт больше от нее возьмет. Правда, оставался вопрос, где разместить адептов из пояса. Но эту проблему Алекс рассчитывал решить при помощи дворцов пространства, о строительстве которых пока имел смутные представления. Но это были слишком далекие планы. Ему бы архива как-то вытащить из-под носа Василиска. С разговорами было покончено, и, подхватив спутников, Алекс отправился к Виру, ориентируясь по оставленной метке. При этом наружу предусмотрительно не выходил. Не потому, что боялся повторной встречи с осьминогами. На таком удалении от Табера их вряд ли будет много. Просто не хотелось пока привлекать внимание Василиска к Виру. Монстр, несомненно, знает точное местоположение трех оставшихся городов-льдышек, но ему незачем также знать, куда именно направились нарушители. А то еще накажет целый город, тогда как на его жителей у Алекса имелись планы. Поэтому они путешествовали по ледяным туннелям, благо на карте они были указаны, и их ширины хватало, чтобы лететь достаточно быстро. Иногда приходилось обходить встречавшихся осьминогов, но проблем чудовища не доставляли да и вообще вдали от городов их было немного клайф и варва ждали в условленном месте проблемы были спросил алекс как-то ушел по соседним туннелям проползли несколько монстров в какую сторону к Табери. мы еще подумали что они по вашу душу ползут а значит василиск стягивает силы к городу надо будет это учесть забросив двоих адептов на экран алекс быстро добрался до квира и сразу отправился к мэру «Привет, Чебр!» — поприветствовал он главу Квира. «А, Алекс, рад тебя видеть целости и сохранности!» Широко улыбаясь, ответил мэр. «Ты быстро вернулся? Отказался от авантюры с Тоберой? Верное решение. Полностью его поддерживаю и предлагаю незамедлительно покинуть Эль!» «Билет с Фили еще надо заслужить!» «Ага, так тебе что-то нужно! Что именно? Только скажи!» «Это хорошо, что ты проявляешь такой энтузиазм. Мне нужно, чтобы школа ледяных игл помогла мне с тварью, засевшей в Табере. Как можно более равнодушным тоном произнес Алекс. «Драться с монстрами? Но ты же сам советовал мне держаться от них подальше. Сказал, что любой бой их только усилит». «Не волнуйся, в бою участвовать не придется. Я хочу, чтобы вы сделали вашу знаменитую ледяную клетку вокруг Таберы. Она притормозит Василиска». В -в «Василиска?» Это монстр, который сидит внутри. Сильный? Уныло спросил мэр. Врать не буду. Чудовище может уничтожить нас всех, даже не вспотев. Но другого выхода нет. Василиск точно не позволит вам всем покинуть планету. Вы для него стратегический ресурс. Но а откуда ты знаешь его возможности? Я заглянул в Таберу и привез тебе подарок. Ухмыльнулся Алекс, снимая маскировку состоящего рядом Лофа. Как. Господин Лов! С мэра на секунду слетела уверенность, но он тут же взял себя в руки и улыбнулся. «Я так счастлив, что вы выжили!» «Избавь меня от своего лизоблюдца, чебар рявкнул бывший глава школы. «Табиара действительно захвачены монстрами?» спросил мэр, не обращая внимания на недовольство адепта в капюшоне. «Да». Холодно ответил Лов. «Но почему вы не отправили сигнал?» «Все произошло слишком быстро». Алекс не вмешивался в разговор. Лов действовал по его инструкции и рассказывал только то, что мэр должен был знать для операции. Бросатель дышек совсем без подготовки на Василиска он не хотел. Будет лучше, если адепты отправится на операцию с открытыми глазами. Выжившие купят себе билет Идею с Иля. Идея средины клеткой, кстати, подсказал Нойман, предположив, что коллективный навык частично разрушит поле покоя внутри Таберы. Главное задействовать достаточно народу! Объяснил тогда Нойман. «Это вопрос баланса энергии. В смысле, если адаптов будет достаточно, они переселят Василиска. Навык против навыка. Тем более ты говорил, что поле поддерживается не самим Василиском, а живодерами и их жертвами». В словах Ноймана был смысл. Ледяная клетка, как навык, вряд ли удержит даже просто восьминога, А вот слабый другой объемный навык запросто, даже если это будет навык более высокого класса. «Главное, как сказал Нойман, привлечь достаточно льдышек. Тогда Алексу будет гораздо легче внутри. Возможно, он даже переживет встречу с Василиском. А если повезет, то они вообще не встретятся. Естественно, льдышкам придется действовать без прикрытий. Но лучше бороться за свою жизнь, чем сидеть и ждать, когда их всех сожрут». «Итак, Чебор», — произнес Алекс, скрывая лофа, — «ты все услышал, что нужно. Готовь бойцов». «И объяви, что я помогу выжившим добраться до края пояса. Но только тем, кто рискнет своей жизнью. Тебя это тоже касается. И другие города проинформируй. Все понятно?» «Да!» — скривился мэр. «А что ждет господин Лофа? «У нас с ним... свои договоренности». «Сколько у меня времени?» «Не знаю. Я улечу ненадолго. Вернусь через сутки, может, через несколько дней». «Вместо себя оставлю своих представителей. Они расскажут все, что знают о Василиске». «А что будет, если ты не вернешься? число спросил Чебор. «Молиться и готовиться к смерти». Фу, «Так себе перспектива». «Другой нет, так что лучше верь меня». «Ах, да. Я слышал, что ты очень хотел стать главным. Считай, что теперь главнее тебя в школе ледяных игол никого нет. Все старейшины заморожены, а Лов, э, э, можно сказать, покинул свой пост». «В общем, официально назначаю тебя главой школы». «Доволен». «Ты не можешь давать такие назначения», — буркнул мэр. «Ваша жизнь зависит от меня, так что могу». «Все, Чебар, не скучай, я пошел». Пожелав мэру удачи, Алекс отдал последние инструкции команде, попрощался и вместе с Лофом покинул квер. Отойдя подальше от города, он быстро добрался до поверхности и сразу устремился в космос. «Мирам! Следующая остановка! Барьер!» Подготовь координаты.